Из пожей вооруженосцы. Радость храни же от горя и скуки. Ну-ка, поближе у грюмы и буки. Если подружка смотрит с насмешкой, лучше не мешкой, готова ловушка. Бургхард фон Хоенфельс. Перевод Юный моряк. После того, как паж из милого мальчика превращался в учтивого юношу, обычно это происходило по достижении им четырнадцатилетнего возраста. Когда он прожил в замке сеньора столько же, сколько до этого провёл у своих родителей, его экзаменовали. Затем молодой человек мог стать оруженосцем господина. По такому случаю в замковой церкви устраивалось богослужение, на которое заранее приглашались родители и родственники будущего оруженосца. Отец и мать или их восприемники с горящими свечами в руках провожали мальчика, одетого во всё новое и чистое, к алтарю. Священный служитель брал с престола меч и пояс и, благословив их несколько раз, собственноручно припоясывал молодого дворянина. Можно представить, как этого события ждал сам герой вечера, и как завидовали ему мальчики, ещё не удостоившиеся высокого звания. Если речь идёт о короле или знатном сеньоре, у него могло быть много оруженосцев. Некоторые оруженосцы находились непосредственно при господине или госпоже. высокая степень доверия. Помните пример с Цезарео из двенадцатой ночи или что угодно. При этом личный оруженосец господина оказывался рангом выше оруженосца госпожи. Далее следовали камергеры, конюши и штальмейстеры, кравчии, отвечающие за птиц, фаршнейдеры, прислуживающие на пирах, егермейстеры, ответственные за проведение охоты. Должность тристана В подчинении у оруженосцев находились пажи и слуги. То есть, получая повышение по службе, юный господин уже не должен был сам делать уборку, перепоручая это пажу или слугам. Тем не менее, когда на пирах нужно было обносить гостей напитками и угощениями, и если форшнейдеры в буквальном смысле слова сбивались с ног, на помощь им приходили находящиеся в зале оруженосцы. Они же разводили или разносили гостей по их комнатам, когда те уставали или когда веселье заканчивалось. После личных оруженосцев господина и госпожи по рангу находилась должность шталмейстера, то есть человека, заботящегося о лошадях своего сеньора. Понятно, что у рыцаря была не одна и даже не две лошади. Например, если к кристалищу рыцарь подъезжал на одном коне, то для того, чтобы скопём на перевес ринуться навстречу противнику, ему был нужен уже другой. Поэтому штальмейстер должен был не просто разбираться в лошадях, но и знать во всех тонкостях, когда и с какой стороны следует подводить рыцарю животное. К примеру, боевого жеребца подводили только с правой стороны. На нём рыцарь мог выиграть турнир, вооружившись копьём и атаковав неприятеля И поэтому его использовали непосредственно во время боя. Всю дорогу рыцарю мог ехать на запасном коне, боевой же скакун не должен был утомляться перед сражением, таская на своей спине седока в тяжёлой броне. В то время, когда рыцарю не были нужны лошади, штальмейстеры и их помощники обучали животных ратным приёмам. В результате дрессировки скакун должен был беспрекословно подчиняться специальным командам. Толместыры держали при себе несколько толковых оруженосцев, которые, работая на конюшне, постигали эту сложную науку. Оруженосцам надлежало заботиться об оружии и экипировке своего синьора. Оружие в замке хранилось в особых помещениях. После турниров или тренировочных боёв его чистили, так что любой клинок или копьё, булава или меч всё и всегда находилось в идеальном порядке. Одеть рыцаря в броню Дело долгое и хлопотное. Нужно было собрать латы, прочно надеть шлем и закрепить забрало. Если судьи на турнире заподозрят, что рыцарь специально потерял шлем, его могут наказать. Да и лишних травм никто не хотел получать. Сегодня, когда смотришь в музее на все эти наколенники, наручи и прочее, кажется, что облачиться во всё это быстро и правильно почти невозможно. Но когда за дело брались сразу несколько оруженосцев, они не только отлично знали, что и куда крепится. У каждого была своя роль. Один подавал наручи, другой помогал рыцарю облачиться в латы, третий уже прилаживал на коленники. В общем, дело проходило достаточно скоро и без суеты. Кто-то из помощников держал стремя, и когда рыцарь оказывался в седле, ему подавали перчатки, щит, копье и меч. Таким образом, то, что мы сегодня считаем весьма трудоёмкой и нудной работой, в то время делали споро и умело. Во время сражения оруженосцы шли за своим рыцарем, постоянно находясь у него за спиной. Как же выглядело настоящее сражение рыцарских времён? В начале противники выстраивались в две шеренги друг против друга, затем всадники устремлялись на неприятеля с опущенными копьями. Если рыцарь падал с коня, Но ещё мог биться, оруженосцы помогали ему подняться и вновь оказаться в седле. Рыцарь брал в руки меч, булаву или топор и продолжал сражение. Если погибал конь, оруженосцы должны были привести нового. Если замены не было, рыцарь бился пешим. Когда воин брал кого-то в плен, оруженосец принимал пленника и отводил его в безопасное место. То есть оруженосцы должны были всё время внимательно наблюдать за своим господином. и за ходом сражения, чтобы сразу же явиться на подмогу. Рыцарь бился с рыцарем, а оруженосец с оруженосцем. Если вы джентльмен и имеете герб, я буду очень рад продолжить с вами это объяснение. Если же нет, у меня есть трое весьма достойных оруженосцев, и каждый из них готов заняться этим делом и поспорить с вами самым почётным образом. Оруженосец мог встать вместо своего павшего в бою рыцаря и вести войско в атаку, как нередко случалось во время Столетней войны. Поэтому в пылу сражения очень часто этикет нарушался, и воины самых разных званий оказывались в гуще сражения. Так английский полководец Суффолк, понимая, что спастись ему не удастся, и он должен либо сдаться в плен, либо погибнуть, кричит преследующему его противнику: "Ты дворянин?" "Да". отвечает воин Ты рыцарь? Только оружие носец, возражает Реньё. Ну так приблийся, я возведу тебя в звание, которого ты достоин. Своей храбростью ты заслужил сегодня золотые шпоры. Далее Реньё опускает оружие, подходит к английскому полководцу и опускается перед ним на колено. Суфолк поднимает меч и слегка ударяет по плечу своего врага, после чего произносит обычную формулу посвящения. Встань теперь ты рыцарь, заканчивая ее словами, прими меня на выкуп, я твой пленник. У современного слушателя обычно этот эпизод вызывает сразу два вопроса. Почему су-фолк просто не заколол стоящего перед ним на коленях Рэньо, и почему тот поверил неприятелю и преклонил колени перед вооруженным противником? Начнем с того, что и молодой оруженосец Рэньо, и рыцарь су-фолк воспитаны в одной и той же рыцарской традиции оба понимают, что для рыцаря станет позором, если в плен его возьмёт неравный соперник. Рыцари, вне зависимости от того, короли они или мелкопоместные бароны, равны, а оруженосец же стоит на ступеньку ниже. Поэтому Реньо осознаёт, что суффолку проще сделать его рыцарем, чем терпеть такое унижение. Альтернатива принять смерть. Но это не так просто выполнить, как кажется. Воин-христианин не может покончить с собой, а если полагаться на то, что его подстрелят или зарубят, то вполне возможно, это будет только ранение, и его всё равно возьмут в плен. С другой стороны, Ренйо не может позволить себе испугаться неприятеля или, по крайней мере, показать свой страх. Всё-таки перспектива стоять беззащитным на коленях перед вооружённым врагом напугает кого угодно. Но оруженосец Реньё человек опытный. Он понимает, если о том, что он не поверил слову рыцаря, и тем более отказался быть посвящённым, станет известно, это навсегда испортит его репутацию. Окажись же его противник вероломным предателем, опозорен будет уже суфолк, а он, Реньё, всего лишь погибнет или будет ранен. То есть они поговорили на языке рыцарей и сделали то единственное, что было возможным в данной ситуации. Оговорюсь, что этот случай редчайшее исключение, так как по правилам посвятить оруженосца в рыцари должен был его синьор. Если рыцарю нужно было посетить храм или зайти в замок, оруженосцы принимали его коня, шлем и всё вооружение, а затем терпеливо ждали возвращения своего синьора. В отличие от пожей которые обязаны помалкивать и беспрекословно повиноваться оруженосцы, как младшие офицеры, уже имеют право голоса и, находясь в обществе, ведут непринуждённые светские беседы, посещают балы и могут биться на самых настоящих турнирах. Кроме того, оказавшись в обществе рыцарей, они всё время слушают истории о подвигах прошлых лет, а также о предстоящих военных кампаниях, то есть учатся на живых примерах. В замке оруженосцы несли караульную службу. В полночь дежурный обходил все комнаты и дворы, проверял выставленных часовых. Заметив что-то подозрительное, он должен был тотчас доложить своему господину. Неважно, в какое время это происходило и чем при этом занимался синьор. Оборона замка делана и важнейшая, так что начальник стражи имел право войти в опочивальню своего господина и разбудить или даже прервать его общение. дамы. Если оруженосец служил в замке своего синьёра, тот вполне мог отослать юношу для продолжения службы в королевский дворец, где молодой человек обучался придворному этикету и изящным манерам. Существовала огромная разница между обычными рыцарями, жившими в далёких замках и общающимися только со своими крестьянами или соседями, и придворной знатью, познавшей вкус утончённых удовольствий. Где-то между этими двумя группами размещались странствующие рыцари, профессиональные воины, не служащие никакому определённому сеньору. Они могли наниматься в армию или охрану, а потом либо оставались при своём новом хозяине, либо снова пускались в путь в поисках приключений. Но где бы ни доводилось служить рыцарям, они оставались профессиональными военными и по мере необходимости присоединялись к войску. В мирные же дни Они могли получить должность посланцев в другие страны или сопровождать знатных путешественников, обеспечивая их охрану. Если оруженосцы хотели участвовать в большом турнире, предварительно им могли предложить испробовать силы в пробных состязаниях, по результатам которых лучшие из лучших получали право биться вместе с рыцарями.